Глава восемьдесят шестая. Продажный чиновник, получив взятку, изменяет содержание судебного постановления. Непорочная дева, затаившая нежные чувства, объясняет правила игры на цине. Итак, Баучай прочла матери письмо Сеаке. После чего тетушка Сева вызвала слугу и спросила, «Можешь ли ты рассказать подробно, как старший господин убил человека?» «Подробностей не знаю», — отвечал слуга. «В день отъезда старший господин сказал второму господину...» Тут слуга огляделся и, убедившись, что поблизости никого нет, продолжал. «Старший господин сказал, что ему надоели домашние скандалы, и он решил отправиться на юг за товарами с еще одним торговцем, который живет примерно в двухстах лиг югу от нашего города. К этому торговцу отправился старший господин». По пути он встретил знакомого актера Дзян Юйханя, ехавшего с труппой в тот же город, и они зашли в кабачок выпить вина и закусить. Трактирный слуга все время поглядывал на Цзян юйханя что рассердило старшего господина. После отъезда Цзян юйханя старший господин разыскал нужного ему человека и пригласил в кабачок. Захмелев, старший господин велел трактирному слуге заменить вино, но тот замешкался, и старший господин принялся его ругать. Слуга стала грызаться, старший господин замахнулся на него чашкой, но тот оказался не робкого десятка и подставил голову, крикнув господину «Бей!». Старший господин хватил слугу чашкой по голове, хлынула кровь, и слуга упал. Некоторое время он продолжал брониться, а потом умолк. — А чему же старшего господина никто не удержал? — вскричала тетушка сия. — Ее не посмел, — отвечал слуга. — Ладно, иди, — сказала тетушка сия, и когда слуга ушел, отправилась к госпоже Ван попросить ее переговорить с Дзядженом. Дзяджен расспросил об обстоятельствах дела, но ничего определенного не обещал, сказав, что надо дождаться ответа на прошение Сюеке. Тетушка с этим временем отвесила в лавке серебро, вручила слуге и велела немедленно доставить Сюэке. Через три дня Сюэке прибыло письмо, в котором говорилось, деньги получил, раздал служителям Ямыня. Старший брат под стражей, но пыткам не подвергается, поэтому не беспокойтесь. Здешние люди хитрые, коварны, родственники убитого и свидетели никаким уговором не поддаются, даже друг старшего брата, с которым они вместе ходили в трактир, на их стороне. В этом незнакомом месте среди чужих людей нам с Лисяном посчастливилось встретить доброго человека, и он дал полезный совет, разумеется, за вознаграждение». «Необходимо, — сказал он, — связаться с тем самым Уляном, с которым старший брат ходил в кабачок, посулить ему денег и попросить взять брата на поруки и уладить дело. Если же тот не согласится заявить, что Джан Саня, трактирного слугу, убил он Улян, а всю вину свалил на человека, приехавшего из чужих краев. Если он испугается, все будет в порядке». Я разыскал Уляна, и он согласился. Подкупил родственников покойного и свидетелей и написал новое прошение. На первое прошение пришел ответ, привожу его полностью, а также само прошение». «Сие прошение от такого-то. Обращаюсь по делу старшего брата, несправедливо обвиненного. Мой старший брат Се Пань, уроженец Нанкина, временно проживающий в Сидзине, такого-то числа, месяца и года отправился из вышеупомянутого места жительства на юг по торговым делам. Не минуло и нескольких дней после его отъезда, как слуга вернулся домой с письмом, в котором говорилось, будто мой старший брат учинил убийство». Я прибыл на место происшествия и здесь узнал, что брат случайно убил некоего Джан Саня. Я побывал в тюрьме, где содержится брат, и тот слезно молил о помощи, уверяя, что никогда не был знаком с семьей Джанов и не питал к ней вражды. Но случилось так, что старший брат... Потребовал у трактирного слуги заменить вино, а тот замешкался, и брат в гневе выплеснул вино из своей чашки на пол. Чашка выскользнула из рук, угодила в голову Джансаню, который в это время нагнулся, чтобы поднять что-то с полу, и убила он его насмерть. Удостоившись великой милости предстать пред глазами начальства для допроса, мой брат, убоявшись пыток, признал себя виновным в убийстве, совершенном во время драки. К счастью, будучи гуманным и великодушным, и зная, что брат мой обвинен несправедливо, вы не вынесли ему поспешного приговора. Ныне старший брат содержится под стражей, и я, подавая все прошение, нарушаю закон. Только любовь к брату заставила меня идти на риск, пренебрегая опасностью» почтительно кланяюсь, умоляя милосердие и прошу снова допросить брата и свидетелей и проявить милость, дабы наша семья, испытав на себе вашу высочайшую гуманность, была вечна и беспредельно счастлива. С чем я обращаюсь к вам в сям прошении. Далее следовало решение по делу. Тело убитого свидетельствовано, улики не вызывают никаких сомнений. Пытки по отношению к арестованному не применялись. Он сам признался, что во время драки совершил убийство, о чем его собственные показания имеются в деле. Вы прибыли издалека и не присутствовали при убийстве. Как же вы можете по выдуманным показаниям обжаловать наше решение? В соответствии с законом вас следовало бы наказать, но помня о ваших чувствах, брат, упрощаю вас. Прошение отклоняется. Тут тетушка воскликнула, значит, спасти его невозможно. «Как же быть? Тут еще что-то написано, — заметила Бауча и прочла. Об одном весьма важном обстоятельстве вы узнаете от посланного мной слуги». Тетушка сия позвала слугу, и тот сказал... — В уезде, где сейчас находится ваш сын, хорошо известно о богатстве и могуществе вашей семьи. Необходимо добиться покровительства в столице и преподнести богатые подарки начальнику уезда. Тогда дело могут пересмотреть и смягчить приговор. Только медлить нельзя, не то будет поздно. Тетушка Сюэ отпустила слугу, а сама отправилась во дворец с Жунго и рассказала о случившемся госпоже Ван, умоляя еще раз поговорить. С Дзэдженом. Когда Кодатайствовать через кого-нибудь перед начальником уезда Дзяджен согласился, а о деньгах и подарках слышать не хотел. Видя, что от Дзяджена толку не добиться, тетушка Сея обратилась к Фэнзэй-Дзэляню. Истратив несколько тысяч лянов серебра, она, наконец, подкупила начальника уезда, и Сеякэ получил возможность действовать. Через некоторое время состоялся суд, на который были вызваны свидетели и родственники убитого. Привелись и пани. Чиновник-делопроизводитель проверил по списку имена пришедших. Начальник уезда велел старости сличить прежние показания свидетелей с нынешними, а затем стал допрашивать Джан Ван, мать убитого, и Джанера, его дядю. Вот что рассказала мать. «Мой муж Джанда умер 18 лет назад. Старшего и второго сына тоже нет в живых. Оставался лишь младший сын Джан Сань, еще не женатый. В нынешнем году ему исполнилось 23 года. Средств к существованию у нас не было, и сыну пришлось работать в кабачке семьи Ли». Я была вне себя от горя, узнав, что с ним случилось. О, господин, я чуть не умерла. Побежала туда. Смотрю, сын мой лежит на полу. Из головы хлещет кровь. Вот-вот скончается. Я бросилась к нему. Стала спрашивать, кто его так отделал, но он уже не мог ответить. Не помня себя, я вцепилась в убийцу этого выродка. Служители прикрикнули на женщину, чтобы осторожнее выражалась. Джан Ван стукнулась лбом об пол и продолжала. «Умоляю вас, светлейший господин, не оставьте преступника безнаказанным, ведь он отнял у меня единственного сына». Начальник уезда приказал увести женщину и стал допрашивать слугу из кабачка. «Джан Сань, было вас в лавке в работниках?» «Не в работниках, в половых», — отвечал тот. «В день убийства ты показал, что Джан Саня убил свою паню, ударив чашкой по голове», — продолжал начальник уезда. «Ты сам это видел? Я в это время был за прилавком», — отвечал Лер. «Только слышал, что кто-то в комнате для гостей требует вина, а потом раздался крик, он убит. Я побежал туда и увидел Джон Саня. Он лежал на полу и не двигался. Я сообщил старости стадворки и матери пострадавшего. Как все это произошло, не знаю, почтеннейший господин, поэтому прошу вас допросить тех, кто находился в комнате для гостей». — Наследствие, ты показал, что видел все собственными глазами, — закричал начальник уезда, — а сейчас, говоришь, ничего не знаю. — Это я с перепугу говорил всякие глупости, — отвечал Лер. Служители и не прикрикнули на него, чтобы не болтал лишнего. Затем начальник вызвал Уляна. Ты был в кабачке вместе с обвиняемым? Каким образом Суяпань ударил пострадавшего? Говори правду. В тот день господин Суяпань пригласил меня выпить вина, стал рассказывать Улян. Вино ему не понравилось, и он потребовал его заменить, но Джансань не соглашался. Тогда господин Суяпань рассердился и выплеснул ему вино прямо в лицо, но тут выпустил ненароком чашку, и она угодила Джансаню в голову. Все это я видел собственными глазами. «Я — Ерунда! — вскричал начальнику. — Сиэпань был пойман с поличным и признал себя виноватым. Первый раз ты говорил по-другому — всыпать ему. Служители схватили Уляна. — Я говорю правду, Сиэпань не дрался с Джонсанем, — вскричал Улян. У него чашка выскользнула из рук и угодила Джонсаню в голову. — Явите милость, почтенный господин, спросите у Сиэпани, он скажет. Начальник велел подвести себя пани и спросил, «Почему ты обозлился на Джамсаня? Как убил его, говори!» «Будьте милосердным, почтенный господин!» — замолился Се Пань. «Я не хотел бить Джон только выплеснул вино на пол, потому что он не хотел его заменить, но чашка выскользнула у меня из рук и попала ему в голову. Я бросился к Джон хотел помочь, но тщетно. Вскоре он умер от потери крови, а в убийстве я признался лишь потому, что боялся пыток». — Прошу вас, почтенный господин, явить снисхождение. — Ну и глубже ты! — крикнул начальник уезда. — То говорил, что в гневе ударил его чашкой по голове. Теперь утверждаю, что чашка выскользнула из рук. Как ни сердился начальник, грозя пытками и побоями, Сепань стоял на своем. Начальник приказал следователю огласить результаты обследования трупа. «При обследовании на теле убитого ран не обнаружено», — доложил следователь. «На темени рана длиной в один цуни семь фэней от удара тяжелым предметом и трещина на кости в три фэни шириной, что тоже свидетельствует о нанесении удара». Начальник уезда знал, что в эту бумагу уже внесены изменения, поэтому прекратил допрос и велел свидетелям подписать новый. Новые показания высокочтимый начальник вдруг завопила Джан-Ван. я слышала что на теле моего сына обнаружено еще несколько ран почему же о них умолчали эта женщина болтает всякую чушь вскричал начальник вот бумага с результатами обследования трупа видишь он вызвал джанера дядя убитого и спросил помнишь сколько было ран на теле твоего племянника одна рана на голове отвечал Джанар. подойди-ка сюда подозвал начальнику езда жан Он приказал писарю показать женщине акт обследования, а старости стадворки и дяде убитого разъяснить ей его содержание. После этого начальник велел всем подписать свои показания, обвиняемого содержать под стражей до получения указаний высшего начальства. На том суд закончился, и все разошлись, а Джан Ван начальник велел выгнать, поскольку она не уходила, и продолжала кричать. Зачем понапрасну оговаривать человека, если все получилось случайно? Пытался урезонить женщину Джанер. Господин начальнику, я уже вынес решение и нечего скандалить. «Секе...» к. -э. Дожидавшийся окончания суда снаружи, очень обрадовался, узнав о решении, и послал Нарочного домой сообщить, что как только решение по делу будет утверждено, Сиэпань сможет откупиться от наказания, а он, Сиэке, пока будет жить здесь и ждать новостей. Вдруг Сиэке заметил, что народ на улице перешептывается, умерла какая-то гуйфэй и государь на три дня отменил всякие аудиенции. Город, в котором находился Сюэкэ, был расположен неподалеку от императорских усыпальниц, поэтому начальник уезда занялся приведением в порядок дорог. Теперь ему не до Сюэпани решил Сюэке, отправился в тюрьму и сказал брату «Не беспокойся и ожидай решения, я съезжу на несколько дней домой и вернусь». Сюэпань очень переживал за мать и велел Сюэке передать ей, что с ним ничего не случится. Надо только сделать щедрое подношение начальнику уезда, и он сможет вернуться домой. по ним остался Лисян, а Сюэке отправился домой и рассказал матери о том, как начальник уезда из корысти вынес решение на основании ложных показаний. — Придется дать еще денег родственникам убитого, — заключил Сюэке, — и раскошелиться на подарки для важных чиновников. Тетушка Сиэ немного успокоилась и сказала, «Хорошо, что ты приехал. Столько дел накопилось. Прежде всего, надо пойти во дворец Жунго поблагодарить за помощь. В связи с кончиной Джоу Гуйфэй почти все члены рода Дзя ежедневно ездят ко двору, и мне следовало бы переехать к ним присматривать за домом. Но я не могла, ведь и у нас почти никого нет. Так что приехал ты весьма кстати. А я приехал только потому, что услышал о кончине Дзя Гуйфэй». Только мне показалось странным, что она ни с того ни с сего умерла. — В прошлом году она болела, — промолвила тетушка Сия, но потом поправилась и до последнего времени была здорова. Вот только со старой госпожой из дворца Жунго несколько дней назад произошло нечто странное. Стоило ей закрыть глаза, как мерещилась Юанчунь. Что за причина, понять никто не мог. Стали разузнавать. Оказалось, с Юанчунь ничего не случилось. А третьего дня старая госпожа вдруг говорит, как-то Юанчунь одна приехала к нам. Все подумали, что старая госпожа бредит, и не придали ее словам значения. А она опять говорит, вы вот не верите, а никто иной как Юань Чунь мне сказала, «О, как быстро минута расцвета прошла! Вы должны бы себя оградить поскорей от житейского зла!» Все говорили, чувствуя приближение смерти. Человек всегда вспоминает о прошлом и задумывается о будущем. А на следующее утро в доме поднялся переполох. Прошел слух, будто наша государина тяжело больна, и женщинам из семьи Дзя прибыть во дворец ее навестить. Все принялись собираться в дорогу, Только вышли за порог, как пришла весть о кончине Джоу Гуйфэй. Не кажется ли тебе странным, что слухи, о которых ты говоришь, совпали с тем, что у нас происходило? Слухи есть слухи. Вмешалась в разговор Баочай. Даже во дворце Жунго слово государя не всех сбило с толку, поднялся переполох и успокоились, лишь когда выяснилось, что умерла другая Гуйфэй. В последнее время из дворца Жунго приходили и молодые, и старые и служанки, и все в один голос уверяли, будто знали, что умрет не наша государня. Я их спросила, откуда же вы это знали? Они ответили, как-то раз из провинции приехал гадатель, чьи предсказания всегда сбываются. Старая госпожа велела написать гороскоп Юаньчунь, положить между другими гороскопами и отправить гадателю. Тот заявил, по-моему, время рождения барышни, явившейся на свет в первый день первого месяца, указано неверно, а если верно, она не может жить в вашем доме, слишком высокое ее положение. — Это неважно, — сказали гадателю, — предскажите судьбу согласно гороскопу. Тогда гадатель промолвил, из циклических знаков дя и «жень», означающих «год рождения», и «бин» и «инь», означающих «месяц рождения», три знака символизируют утерю чинов и разорение семьи. Только знак шэнь толкуют как достижение высокого положения вдали от дома. Это значит, что барышня в семье проживет недолго, и пользы от нее для родных не будет. Что касается дня рождения, то он падает на циклические знаки «и» и «мао», и означает «дерево» в начале весны. Оно расцветает, и с каждым днем становится краше. Чем больше его полируют, тем изящнее из него получается вещь. Первый циклический знак «син», означающий час ее рождения, относится к стихии золота, что предвещает знатность. Второй знак «сы» предсказывает, что высокого положения добьется лишь тот, кто окажется вдали от дома. Такое сочетание знаков истолковывается как взлет к небу на крылатом коне. Еще гадатель говорил, что в один прекрасный день барышня улыбнется счастье, она станет знатной, небо и луна будут ей покровительствовать, и она удостоится милости стать обитательницей перечных покоев. Если гороскоп этой барышни правилен, быть ей государыней — не значит ли это, что гадатель предсказал все точно? Мы помним, как он сказал «Жаль, что слава ее и процветание недолговечны». Год со знаком «Инь» и месяц со знаком «Мао» грозят ей гибелью, ибо к тому времени она уподобится дереву с ажурной, очень непрочной резьбой. Это предсказание, видимо, все забыли и напрасно беспокоились. Мне случайно пришли на память слова гадателя, и я хочу спросить старшую госпожу Ливань, разве в обозначение нынешнего года входит циклический знак «Инь», а в обозначение нынешнего месяца — знак «Мао»? Едва два Чай умолкла, как в разговор вмешался Сюэ -кэ. Чужие дела нас не касаются, — сказал он. — А вот какая злая звезда принесла старшему брату такое несчастье, хотелось бы знать. Возьму-ка я гороскоп Сюэ Паня, отнесу гадателю, пусть скажет, грозит ли брату опасность. — Этот гадатель откуда-то приезжал. Не знаю, в столице ли он сейчас, — заметила Бао и принялась помогать тетушке Све собираться во дворец Жунго. Там ее первым долгом спросили, как обстоят дела у Сея Паня, на что тетушка Сея ответила, ожидаем решения высших чиновников, до смертной казни, надеемся, дело не дойдет. Услышав это, все немного успокоились, а Танчунь обратилась к тетушке се В прошлый раз, когда все разъехались, дом оставили на ваше попечение, но сейчас у вас у самих полно забот и неловко вас спросить о таком одолжении, поэтому госпожа беспокоится. Все это время я и в самом деле не могла вам помочь. «Сюэкэ уехал выручать Сюэ Пань. От нашей невестки проку никакого, обочая одной не управится. Но сейчас начальник уезда, где находится Сюэ Пань, занят приготовлениями к похоронам Джо Гуйфэй Фэй и судебными делами не занимается. Сюэкэ вернулся домой, и я смогла навестить вас. «Поживите у меня несколько дней, тетушка», — попросила Ливань. «Я буду рада. Мне и самой хочется у вас пожить», — ответила тетушка. «Вот только бы о одной дома тоскливо». «Взяли бы ее с собой», — произнесла Сечунь, «Как-то неловко», — ответила тетушка. «Ведь раньше она жила здесь». «Ничего ты не понимаешь», — вмешалась Ливань. «Как она может прийти, если у них в доме такое несчастье?» Сечунь смутилась и не произнесла больше ни слова. Пришла матушка Дзя, возвратившаяся из дворца, справилась о здоровье тетки Сюэ и поинтересовалась, как дела у Сюэ Паня. Тетка ей все подробно рассказала. Бао Юй, который тоже был здесь, услышав, что тетка Сюэ упомянула о Дзян Юй Хане, подумал, если он в столице, почему не навестил меня? Но расспрашивать не решился. Заметив, что нет Бао Чай, Бао Юй опечалился, Но тут пришла Дайюй, и он сразу повеселел, и вместе с сестрами остался ужинать у матушки дя. Тетушка Се согласилась погостить у старой госпожи и расположилась в ее флигеле. Бао Юй, возвратившись домой, едва переоделся, как вдруг вспомнил о поясе некогда подаренном ему и Юйханем. — У тебя сохранился красный пояс, который я тебе отдал? — спросил он у Сижень. «Сохранился — Сохранился? — ответила Сижень. — Что это о нем вспомнил? — Просто так, — говорят, старший господин Сиэпань связался с негодяями и совершил убийство. «Слышал — Слышал? — спросила Сижень. — Чем думать о всяких глупостях? Занимался бы лучше науками, а то беспокоишься о каком-то поясе. — А я не беспокоюсь, — возразил бау -Юй. «Есть он или пропал, мне все равно. Я только спросил, а ты не видишь, что говорила? «Ничего плохого я не сказала», — отвечала Сижень. «Кто постигает науки и знает правила поведения, должен неустанно совершенствоваться, радоваться любимому другу, когда тот приходит, относиться к нему с уважением». Слова Сижень взволновали бау и он воскликнул «Нескладно получилось». Я только что от бабушки, у нее собралось столько народу, что мне не удалось перемолвиться и словечком с сестрицей Даюй. Она словно не замечала меня и ушла первая. Сейчас бегаю к ней на минутку. — Поскорее возвращайся, — крикнула вслед Жень. Я заговорила о друге, а ты и обрадовался. Бау промолчал и направился к павильону реки Сяосян. Дайюй он застал за книгой. Почему ты так рано домой убежала, сестрица? С улыбкой спросил Баоюй, подойдя к девушке. Ты не обращал на меня внимания, не разговаривал. Что же мне оставалось делать? Ответила Даюй тоже с улыбкой. Все так шумели, что я и слова не мог сказать. Оправдывался Баоюй. Он старался угадать, что читает Даюй, но ничего не понимал, не мог найти ни одного знакомого иероглифа. Все они, правда, что-то напоминали. Один иероглиф, казалось ему обозначает гортензию, другой — слово «безбрежный», третье слово «большой». Рядом стоял иероглиф «девять», только с лишней чертой. Между иероглифами «большой» и «девять» иероглиф «пять». Затем подряд шли иероглифы «пять», «шесть» и «дерево», а под ними снова «пять». Баоюй смотрел и не переставал удивляться. Потом сказал, — Ты сделала поистине огромные успехи, сестрица. «Даже книги по магии выучилась читать да Дай-юй прыснула со смеху. «Ты что, не видел нот для цини А еще считаешь себя ученым!» «Это я нот не видел!» — скричал бау -Юй. «Но ведь здесь нет ни одного знакомого иероглифа. А тебе откуда эти знаки известны?» «Не были бы известны, не стала бы читать», — возразила Даюй. верю!» — произнес Бауюй. «Впервые слышу, что ты умеешь играть на Цине. У нас в кабинете их несколько висит». «Позапрошлым году к нам приезжал один музыкант, кажется, дзихалгу. Отец попросил его что-нибудь сыграть, но гость, повертев в руках цинь, заявил, что инструмент никуда не годится, и обратился к отцу. Если вам, почтенный господин, хочется послушать мою игру, я как нибудь приеду со своим цинем, и охотно исполню вашу просьбу». Он так и не приехал. Видимо, решил, что батюшка не разбирается в музыке. «А ты почему вздумала скрывать свои способности?» «Ничего я не скрываю!» — воскликнула Дайюй. Я в самом деле не умею играть. Просто почувствовала себя лучше и стала просматривать книги. Заметила на полке ноты для циня и заинтересовалась. Объяснения в начале книги к правилам и приемам игры на инструменте оказались понятными. Игрой на цине древние успокаивали душу и воспитывали характер. Когда я была в Янчжоу, то брала уроки музыки. Даже научилась играть, но потом все забросила. Верно говорят, три дня не поиграешь, пальцы теряют гибкость. Недавно мне попались ноты, но текстов песен при них не было, только указано название, поэтому я уловила мелодию лишь после того, как разыскала слова песен. Хорошо исполнять песни трудно. В книге говорится, что Шикуан игрой на цине, мог вызвать ветер и гром, драконов и фениксов. Мудрейший кунзи учился играть на цине у шисяна и считал, что в игре на этом инструменте его учитель не уступает вань -вану. Когда истинный музыкант встречает человека, способного понять музыку его души, ресницы до ее дрогнули, она опустила голову. «Милая сестрица, как все это интересно!» — воскликнул бау -Юй. «Но прошу тебя, объясни мне хоть несколько из тех знаков, которые перед тобой». «А что тут объяснять?» — промолвила Дай-Юй. «Ты с одного слова все поймешь». «Я, видимо, туп. Объясни, что значит иероглиф большой с крючком и знак пять между ними», — попросил бау -Юй. «Ну ладно, смотри», — засмеялась дай -Юй. «Иероглиф большой со знаком девять?» Означает, что во время игры на цене большой палец, следует положить на девятый лад. Знак пять с крючком, что правой рукой надо ударить по пятой струне. Таким образом, это не иероглифы, а условные значки для обозначения определенного музыкального тона. Все очень просто. Что касается слов протяжно, мягко, свободно, плавно, бодро, весело, то они означают, как надо играть, обычно в каком темпе. — Милая сестрица, ты так хорошо знаешь правила игры на цине, что можешь научить всех нас играть, — сказал Бау-Юй. Злоупотреблять игрой на цине нельзя, — ответила дау Древние брали цинь в руки, чтобы успокоить душу и заглушить низменные страсти. Уходили в самую дальнюю комнату внутренних покоев, в лес, в горы либо на берег реки, где тишина, где дует свежий ветерок и светит луна. Там они, бывало, погружаются в благовонные волны, их не тревожат суетные мысли, плоть и дух пребывают в равновесии, и тогда душою они сливаются с божествами и проникают в сущность самого Дао. Вот почему древние говорили, трудно встретить того, кто понял бы музыку души твоей. И они играли в одиночестве, под свежим ветром и ясной луной, среди голубых сосен и причудливых скал, среди диких обезьян и старых аистов, чтобы не осквернить цинь. Игра на нем — большое искусство. Прежде чем взять в руки цинь, необходимо привести в порядок одежду, начиная с головного убора. Надеть следует плащ из перьев аиста, либо широкий халат. Подражая предкам, — лишь тогда ты достоин коснуться божественного инструмента. Вымой руки, воскури благовоние, сядь на мягкое ложе, положи цинь на столик так, чтобы его пятый лад находился против твоего сердца, и начинай играть обеими руками, лишь тогда тело и душа придут в гармонию. Играть следует торжественно или бодро, в зависимости от настроения. — Я хотел учиться развлечения ради, — сказал Бау-Юй. А так, как ты говоришь? действительно трудно вошла дзи и взглянув на Баоюя с улыбкой спросила чем это второй господин так взволнован сестрица просвещает меня в моем невежестве воскликнул Баоюй. так бы и слушал ее без конца я не об этом сказала зид дюань скажите лучше что привело вас нынче сюда почему раньше не приходили я слышал сестрица больна и не хотела ее беспокоить ответил Баоюй. «Кроме того, школа отнимает все время». «Не утраждайте, пожалуйста, барышню», — прервала его Дзю «Она лишь недавно поправилась». «А я заслушался и не подумал, что она устала», — воскликнул Баоюй. «Я совсем не устала», — возразила Дай -Юй. «Напротив, эта беседа для меня — развлечение». «Боюсь только, что не очень хорошо объясняю». «Не бойся, постепенно я все пойму», — заверил ее Бау Юй, вставая и добавил. «В самом деле, сестрица, тебе нужно отдохнуть. Завтра расскажу о нашем разговоре танчунь не сичунь и пришлю их к тебе, пусть учатся музыке, а я буду вас слушать». «Выбрал для себя самое легкое», — засмеялась Да Юй. «Но если слушать, не понимая, она секлась, подумав о своих чувствах Бау Юю. Главное — научить играть». Я буду с удовольствием слушать, промолвил Баоюй. А окажусь быком, не обращайте внимания. Даюй Юй слегка улыбнулась и покраснела, а Цзыдяньсюэ и Сюэ Янь рассмеялись. Баоюй собрался уходить, когда вошла Цюйвэнь, а с ней другая служанка, державшая в руках горшок с орхидеей. Госпоже прислали в подарок четыре горшка с орхидеями, сказала Цюэнь, но ей некогда заниматься цветами, и она велела один цветок отнести второму господину Баоюю, а другой барышне Даюй. Даюй заметила два бутона на одной веточке, и сердце ее дрогнуло. Она не знала, счастливое это предзнаменование или несчастливое. Из задумчивости ее вывел Баоюй поглощенный мыслями отцини он сказал а почему бы тебе сестрица не сочинить песню на мотив гляжу на орхидею да ей стало не по себе проводив баую и вернувшись в комнату она поглядела на цветок и подумала весной все расцветает на деревьях появляются листья а я молода но немощна словно тростник или его осенью если бы мои мечты сбылись возможно я постепенно поправилась бы Но проходит весна, и ветер и дождь срывают лепестки. При этой мысли слезы заструились из глаз Даюй. Что это с барышней? — подумала Дзю Дзюань. Только что была веселая, а поглядел на цветы и расстроилась. Дзю Дзюань всячески старалась развлечь барышню, когда явилась служанка от Баочай. Если хотите узнать, с чем она пришла, прочтите следующую главу.